Память святого апостола Акилы Святой апостол Акила, один из семидесяти, был учеником святого апостола Павла, и им был поставлен во епископа. Родом он был еврей из понтийской страны. До обращения в христианство жил вместе с женой своей Прескилой в Италии. Когда же кесарь Клавдий повелел евреям выселиться из Рима, Акила с супругой ушел в Карин. Причина же выселения евреев из Рима была следующая. Когда в Риме началось благовестие Христова, и сюда прибыл святой верховный апостол Петр, многие из живших в Риме иудеев приняли святую веру во Христа, но многие оставались в неверии. Поэтому возник между иудеями большой спор. Одни признавали Христа истинным мессией, а другие отвергали его и хулили. Неверующие иудеи, как в Иерусалиме и других странах, так и в Риме, со злобой восстали на верующих. Не вынося даже имени Иисуса Христа, они вооружали против верующих в Него еленов и везде возбуждали на них гонения. Те из еленов, которые обратились ко Христу, защищали верующих евреев от неверующих, и возникали между ними большие споры и вражда, о чем и довели до сведения кесаря Клавдия. Так как верующими Господь Христос назывался Сыном божьим и Царем Израильским, то Кесарь опасался, чтобы не возникало какого-нибудь смущения в народе, и не появился какой-нибудь новый царь, желающий отнять от него власть. Поэтому и приказано было всех евреев и верующих во Христа и неверующих изгнать из Рима и всей Италии. Была еще и другая причина этого изгнания. Именно... Неверующие иудеи совратили в иудейство царицу Агриппину, жену Клавдия. Вместе с изгоняемыми иудеями был изгнан и Акила, как еврей. Поселился он в коринфе и питался здесь трудами рук своих, владея мастерством скинотворца или делая палаток. В это время святой апостол Павел, проповедуя Христа между язычниками, пришел из Афин в Каринф, главный город Ахаии. И, найдя здесь Акилу с Прескилой, остановился у них, так как они знали одно мастерство, то вместе и занимались им. Научив Акилу и Прескилу вере во Христа, Павел крестил их. Пробыл в Каринфе год шесть месяцев, уча Слову Божию и побеждая при содействии христовым иудеев и язычников, Павел отправил в Сирию. За ним, как за своим учителем и виновником спасения, последовали Акила и Прескила, сильно привязавшись к своему духовному учителю любовью. С ними и другими своими последователями Павел пристал к Ефесе. Затем, желая на приближающийся праздник Пасхи быть в Иерусалиме, он Акилу с трескилой оставил ефесе для наставления ефесян в святой вере Христовой, а сам отправился в Иерусалим, обещаясь опять возвратиться в Ефес. После отшествия Павла прибыл в Ефес еврей Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сильный в книжном учении. Он был оглашен в пути Господнем, горячо проповедовал и учил о Господе, но крещение во Святую Троицу еще не принимал, зная только крещение Иоаннова. Акила и Прескила, услышав в собрании смелую проповедь апостола, пригласили его к себе и более определенно разъяснили ему путь Господен. После этого святой Павел возвратился в иерусалим из Иерусалима в Ефес и отсюда написал первое свое послание веровавшим во Христа корифинянам, оканчивая его такими словами. «Приветствую вас усердно, Акила и Прескила, с домашней их церковью, то есть со слугами своими». После этого умер царь Клавдий, и евреям снова возвращена была свобода жить в Риме. Каждый из них возвращался в Италию на прежнее свое место к своему имению. Тогда и Акила с Брискилой возвратились в Рим. Когда святой Павел пришел снова в Каринф и писал оттуда послание к римлянам, то не забыл в нем послать приветствие своим любезным ученикам, говоря в последней главе так. Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во кресте Иисусе, которые голову свою положили за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников. В Риме святой Акила был недолгое время, и с женою своей пошел снова в Осию, будучи назначен епископом и послан туда своим учителем апостолом Павлом на проповедь Слова Божия. Придя в Ефес, он помогал в трудах святому апостолу Тимофею, ученику апостола Павла, поставивший его епископом для ефесян и оставившего его здесь, как он говорит в первом своем послании к нему, писанном из Лаотдикии, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе». Впоследствии, когда святой апостол Павел, будучи гоним иерусалимскими иудеями, был приведен, связанный в оковах в Рим, и писал отсюда второе послание к Тимофею в Ефес, то снова вспомнил об этих возлюбленных своих учениках, говоря, «Приветствуй Прескилу и Акилу». Святой Акила, проповедуя Христа в Осии, Ахее и Ираклии, привел ко спасению великое множество душ человеческих, обратив язычников от идольского служения и крестивший. Проходил он и по другим странам, проповедуя везде Царство Божие, просевшее святой верой. Сокрушая идолов, воздвигая церкви и поставляя священников... претерпев немало напастей он был убит неверными и обрел покой на небе с прочими святыми апостолами по благодати господа нашего иисуса христа которому высылается слава во веке аминь